Окопник вышел из штаба со зловещей ухмылкой и принялся искать взглядом жертву. Кого именно, это ему было положительно всё равно. И к чему придраться тоже? Он полагал, что очень скоро найдёт. К чему придраться? Поскольку уже неплохо познакомился с личным составом роты Омега. Почти сразу же на глаза ему попался легионер Как его звали, этого окопника пока не знал, но физиономия показалась ему знакомой. Черные напомаженные волосы, багенбарды, такой длинный, что еще чуть-чуть, и их уже можно было бы счесть, не положенными по уставу. Пухлые губы — противная усмешка. Этот малый был не симпатичен окопнику сам по себе. Но если память ему не изменяла, этот легионер вчера был среди тех, что разговаривал с ним насчет приказов. Его следовало наказать. Окопник устремился к намеченной жертве, словно баллистическая ракета к цели. — Эй, ты! — окликнул окопник легионера. — Ты что, приказа майора не слышал? — рявкнул он. — Во время дежурства все должны носить форму. — Сэр, ну я в форме! — задача навозразил легионер. А-а. Мучительно подумала Копник. Он уже защищается, это хорошо. Если форма на ней-то не поустала, это всё равно, что её нет вовсе, заявил Копник и ткнул пальцем в грудь легионера. У тебя вверху не пуговица расстёгнута. Серно при такой жаре, я подумал. Копник не дал ему договорить. Не желаю выслушивать никакие оправдания. Получишь наряд вне очереди. Нет, два наряда на кухню вне очереди. И смотри, исполняй свою основную работу как следует, а не то получишь ещё сверхурочное дежурство. Ступай из глаз моих. Не есть цар. Легионерка zerнула и проворно зашагал в сторону кухни. Окопнику хмыльнулся. Не то чтобы весело, но от души. Отправить провинившегося легионера на кухню это была поистине гениальная идея. Если бы ему удалось отловить ещё с полдюжины рядовых и наложить на них такое же взыскание, в кухне стало бы тесновато. Тогда шеф-повару пришлось бы изыскивать для сверхурочников какие-нибудь такие задания, чтобы выполняя их Они бы ничего не напортили на его драгоценной кухне. Окопник неторопливо зашагал по территории лагеря и шефс взглядом очевидную жертву. К огромному удивлению, не сделав и десятка шагов, он наткнулся на того же самого легионера. Ошибиться было невозможно. Та же мерзкая физиономия, та же противная наглоухомилка. Что ты себе позволяешь, или давай? Разве янь велел тебе идти на кухню? Сэр, сегодня не моё дежурство, ответил легионер, и задача на уставился на окопника. Я завтра дежурю. Окопнику показалось, что тембр голоса этого рядового звучит немного иначе, но это не имело никакого значения. Это явно был тот самый которого он уже наказал. — Ты что, не в своем уме или просто тупой? — горкнул окопник. — Две минуты назад я тебе дал два наряда вне очереди. Немедленно отправляйся на кухню, а не то потопаешь на гауптвахту. Легионер развел руками. — Сэр, это был не я, это, наверное, был... — Убирайся вон! — прокричал окопник. — Прокричал окопник. по багровев как рак. Легионер, по-видимому, решив более не испытывать судьбу, отсалютовал ему и поспешил в сторону кухни. Так копник вошёл во вкус. Он разыскал ещё одного легионера с расстёгнутой верхней пуговицей, потом другого, у которого на его взгляд, были плохо вычищенные ботинки. Я бы их отправил на родную кухню с нарядами в не очереди. Но когда он обошёл штабной домик и повернул за угол, у него чуть челюсть не отвисла. Тот самый легионер, которого он первым послал на кухню, как ни в чём не бывало, сидел на стуле и читал. "Ты!" захлёбываясь слюной, выдавил окопник и подошёл к наглеццу с бакенбардами. "Ты Легионер оторвал взгляд от книги и с улыбкой проговорил: "Приветствую. Могу ли я чем-то помочь тебе, сынок?" "Я тебе не сынок. Изволь называть меня серр", выпалил окопник. "И будь добр, встань, постой тихо и смиренно, когда к тебе обращается офицер. Перж добраче, если ты ещё не понял, тебе грозят большие неприятности". Легионер закрыл книгу и, поднявшись, встал, более или менее по стойке смирно. Неизвестно почему, он оказался выше ростом и несколько старше. Понимаете, сэр, тут у нас не так-то строго насчёт устава, а насчёт моего ранга, капитан-шутник, так и не решил. Но вы, похоже, новенький, так что я готов вас послушаться. Так что чем могу служить, лейтенант? Тут уж окопник очеялись так и отвисла. Этот малый вёл себя так, словно они прежде не встречались, хотя со времени их встречи миновало не более 15 минут. Окопник решил, что у парня не все дома. И надо сказать, что его это не очень-то и удивило. Он ведь уже знал, что за контингент служит в роте Омега. Может быть, у этого легионера даже было раздвоение личности. А как иначе можно было объяснить перемены в выражении лица, голоса и даже манера разговора? Из любого другого подразделения такого горя легионера уже давно бы уволили, как негодного к несению воинской службы. Окопник Я ещё пытался придумать, что бы такой ответить этому безумцу, когда к ним подошёл другой легионер. Я обратился к первому. Эй, прошу прощения, преп. У вас не найдётся минутки поболтать со мной? Легионер, по имени Яковником, зачтением обернулся к подошедшему и сказал: "Найдётся, но чуть попозже, сынок". Летенант хочет о чём-то поговорить со мной. Подожди ко мне минут так через 15, и тогда я выслушаю тебя. Легионер кивнул, ловко отказрял летенант окопнику, развернулся и ушёл. А тут, что страдал раздвоением личности, взглянул на окопника с выжидательной улыбкой. Ту «Ну так сер, чего вы хотели? Но лейтенант олежился до речи. Он протёр кулаками глаза и в упор уставился на стоявшего перед ним человека. Согласно нашивке над нагрудным карманом перед ним стоял преподобный Джордан Найрес. А на вороте у него красовалась незнакомая копнику нашивка. На ней был изображён какой-то древний музыкальный инструмент. Но не это так поразило окопника, а то, что легионер, только что вежливо обратившийся к преподобному Айресу, был с ним на одно лицо. Окопник пробормотал что-то нечленораздельное и пошел прочь, озадаченно качая головой. Происходящее начало пугать его. Все служащие роты умерли, стали казаться ему братьями-близнецами наверное сказывалось действие жаркого пустынного солнца следовало уйти в комнату попить холодной водички а потом полежать отдохнуть окопник без происшествий добрался до штабного домика но ну, войдя в него нос к носу столкнулся ещё одним легионером такой же внешностью Вот только на этот раз это была женщина. Тут уж окопник отчаялся окончательно.